Глава одиннадцатая. Вот уж что-что, а смущаться явно не для этого мужчины. Ну а в копилку к его плюсам можно добавить невозмутимость и тактичность. Он так и не признался, что перепутал комнаты. Вот только сейчас я понятия не имею, о чем нам можно говорить. А его взгляд манит и притягивает, как магнит. Сидит, по-хозяйски развалившись, на слишком маленьком для него стуле. и осматривает комнату. «Как ваша нога?» – спрашивает он. «Нормально, не болит? У меня мазь с собой была. Я киваю на тюбик, лежащий на столе». «Вам здесь нравится?» – вежливо интересуется он. «Да, вполне. Вы уж извините, что я вас так внезапно затащила к себе. Воды?» «Вежливо предлагаю». «Да, пожалуйста. Прекрасно понимаю, как вам не хочется портить». «Себе репутацию?» Он слегка склоняет голову, наблюдая, как я направляюсь к графину с водой. «Я больше думала о вас!» Тут же отвечаю и густо краснею, точнее, о вашей репутации. Она капризная дама, но меня вполне устраивает то, что я имею. И не думаю, что она пострадает, если я приду туда, куда хочу прийти, отвечает он, чем вгоняет меня в еще большее смущение протягиваю ему стакан с водой наши пальцы соприкасаются я тут же отдергиваю руку ощутив легкий электрический укол пойду гляну угомонились ли оборотни улыбаюсь ему все же свою репутацию мне еще предстоит заработать и не хотелось бы чтобы она основывалась на нашей несуществующей связи а так Даже полгода работы здесь могут хорошо ее укрепить». Он слегка щурится, не сводя с меня взгляда. На лице едва заметная улыбка. В дверь кто-то стучит. «Да что за вечер сегодня такой? Все ко мне!» «Уже пора гнать гостей розовыми тапками». «Ага, только кто бы там ни был, но он сразу увидит Делеона, когда я открою дверь». «На балкон!» Шиплю я. «Что?» Недоуменно спрашивает дракон. «Мы говорили о репутации. Так вот, я сейчас, возможно, подвергаю ее огромному риску». В дверь опять стучат. «И?» «Мы не делаем ничего предосудительного. Пока что». Я густо краснею, а его рука тянется ко мне и зависает в паре миллиметров от моего лица. «Пожалуйста!» Умоляюще смотрю я на него. Дракон вздыхает и поднимается со стула. Бурчит что-то себе под нос, про сама позвала, и направляется к балкону. Я на миг зависаю и открываю дверь. На пороге стоит Присцилла. О, что так долго? Нам поговорить надо! Она недовольно фыркает и прет в комнату. Я едва удерживаю эльфийку, закрывая с собой проход. Надеюсь, что Делион успел скрыться. Перед глазами уже проносится. цепочка событий. Присцилла видит Делеона, пишет коллегам по работе, те сообщают моему эльфу, что брыховые рога ему наставила. «Присцилла, нет. Я очень устала, да и нога болит», возмущаюсь я. «Не хватало только ее сейчас». Упорно загораживаю проход, а Присцилла также упорно пытается войти. «Только эльфийки мне в комнате не хватало, дракон уже есть». «Ты что, забыла? Из-за кого ты здесь?» Раздраженно спрашивает она. «Я не собираюсь с тобой в коридоре разговаривать». «Я тебе безмерно благодарна, но впускать тебя сюда я не намерена», отвечаю я, чуть повышая голос. «Слушай, ты лучше оставайся у себя в комнате, а вдруг к тебе ночью кто-нибудь придет?» Я ей явно намекаю на дракона, но присыла морщица, будто я ей под нос сую дохлого брыха. «Мне тоже интересно, зачем она пришла, но очень не хочется, чтобы это слышал дракон. И потом вдруг он там замерзнет, пока она будет свои наставления выдавать. Ты знаешь, она доверительно наклоняется ко мне. Разорвать контракт проще простого. Тем более на твое место в любой момент можно найти другую проектировщицу, не дожидаясь окончания срока». Я нервно вздрагиваю, Мы только сегодня, после экскурсии, все подписали. Но не пойдет же Присцилла на такое. А она смотрит уже не на меня, а за мою спину. На миг на ее лице появляется растерянное выражение. И еще. Да, драконы будут приходить ко мне, а вот ты о таком счастье даже не думай. Она грациозно разворачивается, мазнув по мне волосами. Начинается. Знала бы она, что у меня на балконе как раз уже прячется дракон. Крику было бы, так что лучше пусть быстрее уходит. Я закрываю дверь и захожу в комнату. Возле стула, на котором сидел Делеон, стоит его трость. Брыхец, мой косяк. Я злюсь. Вот надо было ему приходить ко мне. Надо было этой пресциле общаться со мной. Я же просто хочу работать, но не нужно мне все это. «Только работа, хорошая еда и сон. Все. Ладно, еще золото на свадьбу».